«Я буду стрелять в них!» — негромко и решительно проговорила она, выслушав рассказ матери. «Я имею право защищаться от насилия, и я должна бороться с ними, если других призываю к этому». Отблески огня соскользнули с лица ее, и снова оно сделалось суровым, немного надменным. «Нехорошо тебе живется». Вдруг ласково подумала мать. Людмила начала читать речь Павла нехотя. Потом все ближе наклонялась над бумагой, быстро откидывая прочитанные листки в сторону, а, прочитав, встала, выпрямилась, подошла к матери. Это хорошо. Она подумала, опустив на минуту голову. «Я не хотела говорить с вами о вашем сыне» не встречалась с ним и не люблю печальных разговоров. Я знаю, что это значит, когда близкий идет в ссылку. Но мне хочется спросить вас, хорошо иметь такого сына? — Да, хорошо, — сказала мать. — И страшно, да? Спокойно улыбаясь, мать ответила, — теперь уж не страшно. Людмила, поправляя смуглой рукой гладко причесанные волосы, отвернулась к окну. Легкая тень трепетала на её щеках, может быть, тень подавленной улыбки. «Я живо наберу. Вы ложитесь. У вас был трудный день, устали. Ложитесь здесь на кровати. Я не буду спать и ночью, может быть, разбужу вас помочь мне». Когда ляжете, погасите лампу. Она подбросила в печь два полена дров, выпрямилась и ушла в узкую дверь около печи, плотно притворив ее за собой. Мать посмотрела вслед ей и стала раздеваться, думая о хозяйке. О чем-то тоскует. Усталость кружила ей голову, а на душе... Было странно спокойно, и все в глазах освещалось мягким и ласковым светом, тихо и ровно наполнявшим грудь. Она уже знала это спокойствие, оно являлось к ней всегда после больших волнений и раньше немного тревожило ее, но теперь только расширяло душу укрепляя ее большим и сильным чувством. Она погасила лампу, легла в холодную постель, съежилась под одеялом и быстро уснула крепким сном. А когда открыла глаза, комната была полна холодным белым блеском ясного зимнего дня. Хозяйка с книгой в руках лежала на диване И, улыбаясь, не похожа на себя, смотрела ей в лицо. — Ой, батюшки! — смущенно воскликнула мать. — Вот как я! Много времени-то, а? — Доброе утро! — отозвалась Людмила. — Скоро десять. Вставайте, будем чай пить. — Что же вы меня не разбудили? — Хотела. Подошла к вам. — А вы так хорошо улыбались во сне. Гибким движением всего тела она поднялась с дивана, подошла к постели, наклонилась к лицу матери, и в ее матовых глазах мать увидала что-то родное, близкое и понятное. Мне стало жалко помешать вам. Может быть, вы видели счастливый сон. Ничего не видела. Ну, все равно но мне понравилась ваша улыбка, спокойная такая, добрая, большая. Людмила засмеялась. Смех ее звучал негромко, бархатисто. «Я и задумалась о вас. Трудно вам живется». Мать, двигая бровями, молчала, думая. «Конечно, трудно!» — воскликнула Людмила. «Не знаю». — осторожно сказала мать. — Иной раз покажется трудно.